Глава восемнадцатая. Лежать, руки за голову, не двигаться. Буквально придавил к земле громовой окрик, стоило нам вывалиться из портала обратно на территорию Академии, на такую родную травку аккуратно подстриженного газона, под такое теплое и яркое солнышко. Просто рай после дикого трехдневного марафона по забитым нежитью и нечистью этажам подземелья. Признаюсь честно, мне и без команды вставать и шевелиться не больно-то хотелось. Как, впрочем, не собирался этого делать и до сих пор не очнувшийся Вигир. Я почувствовал, как все вокруг накрыло вязкая пелена антимагического поля. А это означало лишь одно. Вокруг собрались мои коллеги. И как только успели... «Свои», — устало произнес я, поднимая вверх руку с кольцом. «Ширяев, опять ты!» Услышав голос непосредственного начальника, слабо улыбнулся и ответил. «Так Академия же, как без меня-то? Тут других инквизиторов нет». «Вот уж точно!» Голос приблизившегося к нам Амниса буквально сочился ядом. «Ну, конечно, все те же лица. Опять решили поддержать благородные порывы нашего молодого сотрудника и вашего друга, Сергей Юрьевич. Инициатива была не его, а моя», — ответил Глушаков. «Понятно», — процедил замначальника городского отдела, внимательно оглядывая нас и цепким взглядом отмечая обновки вооружения и брони. В конечном итоге его взгляд остановился на вегире, плотно упакованном в фулл «Кто это с вами?» Ученик первого курса академии, кафедра проклятий, неохотно пояснил я. Если мы с Сергеем являлись, как ни крути, взрослыми мужиками и за себя отвечали сами, то вот ученик первого курса был под нашей и только под нашей ответственностью. И взгреть за то, что потащили его в зону боевых действий, нас могли по полной. «Аватар, значит», — показал свою осведомленность Амнис. «И что же вы такой интересной кампании делали в закрытой, особо охраняемой зоне, про которую даже знать не должны были?» То же, что и в прошлый раз, спокойно ответил Глушаков. Зачищали подземелье и закрывали портал. После этих слов лицо моего начальника резко поменялось, а я злорадно подумал, что зона не особо-то и охраняемая, раз он об этом впервые слышит. А мне смеж тем закаменел, буравит трудовика взглядом, но уже через секунду отмер, начиная сыпать вопросами, как из пулемета. Прошлый? Сколько было раз? Когда? Кто открывал портал? Почему сразу не доложили? Стоп. Он резко замолчал, с усилием потер ладонями лоб, а затем уже спокойнее поинтересовался. «Вы закрыли его?» «Сложно сказать», — задумчиво ответил Сергей. «Но, думаю, опасаться нечего. Если я правильно все понял, там ничего больше и нет». «Все, больше ни слова», — резко оборвал его Амнис. «Об остальном поговорим в управлении». «Парню нужна помощь», — указал на навигера Глушаков. «Ему хорошо досталось. Думаю, схватил магическое истощение до кучи». «Забираем с собой». В управлении хороший госпиталь. Павел Алексеевич уже успел оценить. На это заявление я только хмыкнул. А спустя минуту нас порталом перебросили в инквизиторскую резиденцию на площади. Когда они ушли, весь разговор, сидевший с задумчивым видом деконтра, тяжело поднялся, и, открыв потайную дверцу в шкафу, достал оттуда бутыль крепкой настойки и пару широких стеклянных стаканов. Выставив сей набор на стол, Он, не говоря ни слова, набулькал по трети в каждый и пододвинул один заму. Выпив, не чокаясь, главный инквизитор города только крякнул да занюхал рукавом. Последовав его примеру, Амнис поморщился, после чего встал и на секунду выглянул из кабинета. Закрыв же дверь, пояснил. «Я распорядился, сейчас принесут чего-нибудь». Гол чуть кивнул, вновь глянул на бутылку и, не дожидаясь, когда принесут закуску, плеснул себя в стакан еще чуть, тут же намахнув. Втянув носом воздух, он шумом выдохнул и, покосившись теперь на старого боевого товарища, спросил «Ты понял, с кем они сражались?» «Если это то, о ком я думаю», — осторожно начал инквизитор, но Деконтра его прервал, с кривой ухмылкой на лице подтвердив «Последний бог этого мира, да? В книгах было дано совершенно четкое описание и золотых доспехов, и посоха стихий». «И что теперь?» «Не знаю», — качнул головой Гоул. «Ты проверял свое кольцо?» «Да, пока все нормально». «Значит, Амалаквинский оказался неправ. Он считал, что с убийством последнего бога божественная магия тоже исчезнет без следа. И мир снова превратится в безжизненную пустыню», — кивнул Амнис. «Я читал его труды в закрытой части библиотеки Инквизиции. Что ж, небеса пока не обрушились, вулканы не проснулись, а твердь не утопла в океане. И это радует. Но как он оказался там?» Начальник городского управления пожал плечами. С падением Старой Империи многие архивы оказались уничтожены. Про зону эту и то почти случайно узнали. Как, для чего и почему в седой древности ее выдернули из нашего мира, доподлинно неизвестно. Впрочем, портал в демонический мир уже сам по себе был весомый на то причиной. Не мудрено, что больше никто не искал. Да и смог бы найти. Боюсь, бумаги подобное знание не доверили бы. О том, что там заживо похоронен последний бог, протянул Амнис. Да, слишком оно опасно. Помнишь сказания о богах? Они были жестокие и карали страшно. Следы древних катаклизмов и остатки городов возрастом в сотню тысячелетий не дадут соврать. Маги, занимавшиеся археологией, подтверждают, что там была применена магия первостихий. И все же до этого дня я считал их сказками. Заместитель Гоула прервался и откинулся на стуле, дожидаясь, когда один из помощников, войдя, расставит на столе тарелки с немудренной закусью. После чего кивнул и тут же закинул в рот кружок кровяной колбасы. «Страшными сказками!» — изрек начальник, как только лишняя персона покинула помещение. «Оказавшимися былью!» — кивнул Амнис. «Хм, а знаешь, пойдем-ка со мной!» — произнес Деконтра, неожиданно подымаясь из кресла. «Куда?» «Вниз. Надо кое-что проверить». Они спустились сначала на первый этаж, затем прошли подвальные казематы и, наконец, оказались у охраняемого четверкой стражей спуска на самый последний, секретный этаж управления. Деревянная кабина заскрипела, когда скрытые в толще камня механизмы пришли в движение, и серые, гладкие и склизкие от влаги стены шахты поползли вверх. «Меня от этого скрипа каждый раз передергивает», — пожаловался Амнис, чувствовавший себя неуютно, когда приходилось спускаться так глубоко под землю. «И правда», — ответил Гоул, прислушавшись, — «пора бы смазать и поменять рассохшиеся части». Да я не об этом». Кабина остановилась, опустившись на глубину не менее ста шагов, после чего замерла, чуть покачиваясь на цепях. «Поднимайте», — буркнул Деконтра в переговорную трубу, стоило им выйти, и проводил взглядом медленно уехавшую вверх кабину подъемника. Его зам только тяжко вздохнул. Ему было крайне неуютно. «Здесь не держали самых опасных преступников, как могло бы показаться людям несведущим. Нет, здесь проводили эксперименты из числа тех, про которые обывателю знать не следовало. Рискованные, опасные, но так необходимые для выживания империи, тысячу лет находящейся в окружении врагов. Расположенные под толщей камня, надежно укрытые от любых атак снаружи и способные в случае чего не дать вырваться отсюда результатом экспериментов, эти помещения хранили самые страшные секреты недремлющего ока императора, инквизиции. Самые защищенные заклинательные залы тоже находились здесь. По дороге они заглянули в одно из соседних помещений, где несколько инквизиторов колдовали над высовывающимся из пола и снова ныряющим в казавшийся монолитным камень молочно-белым корнем в руку толщиной, внутри которого то и дело пробегали разноцветные искорки, целыми группками проносясь в разные стороны по жилам, как по трассам. На корень Мелорна они наткнулись практически случайно, когда строили эти самые помещения, и чуть было не срубили по незнанию. Сработала интуиция прошлого начальника управления, плотно курировавшего строительство. А после недолгого изучения они поняли, на что наткнулись. Корень священного дерева эльфов, да еще так далеко от материнского древа, на территории империи и пробивший себе путь в крепчайшей скале. Одного этого уже было достаточно, чтобы забить тревогу. Несколько тайно раскопанных в других местах шахт подтвердили, что имеется целая сеть корней, простирающаяся на тысячи лик вглубь государства людей. Сами же корни фанили, сильно фанили эльфийской магией, служа ушастым, почти бесконечным источником магической подпитки. Но это было не самым главным. Последним секретом, открытым совсем недавно, стало то, что эльфы каким-то образом могли использовать корневую сеть для обмена сообщениями, а возможно и не только. «Здравствуй, брат Найл», – поприветствовал старшего исследователя, начальник управления. «Приветствую, брат Гоул», – поднялся со стула тот, отложив в сторонку истрепанный от постоянного использования и почти полностью исписанный блокнот. «Как успехи?» «Все так же», — вздохнул инквизитор. «Гармоники проходящих сигналов считывать получается, но над расшифровкой еще корпеть и корпеть Тут вдруг корень буквально вспыхнул и даже, казалось, немного раздулся, словно пропуская через себя что-то большое, а брат Найл бросился к магическим приборам, что окружали эльфийское растение. «Видели? Видели?» Возбужденно повернул он голову к молча застывшим за его спиной начальникам, когда свечение вновь опустилось до обычного уровня. Деконт ракивнул и поинтересовался негромко. «Что это?» «Пока не знаю, но это не в первый раз. Обычно мы регистрируем подобное с частотой раз-два в месяц. А несколько месяцев назад было аж пять сразу. Я указывал это недавно в отчете. Но хочу вам сказать, плотность передаваемой информации просто поразительна». а время прохождения информационного пакета исчисляется секундами. Несмотря на два десятка самых современных считывающих артефактов, снять успеваем едва ли сотую часть, лишь тоненький верхний слой, но и он содержит несколько тысяч уникальных гармоник». «То есть это не похоже на обычное сообщение», — уточнил Гоул. «Совершеннейшим образом нет», — загорячился исследователь, возмущенный подобным сравнением. «Тут разница на порядке. Мне иногда кажется, что если это все расшифровать, На выходе мы получим живое существо. По крайней мере, ничего другого по степени сложности на ум не приходит. Очень интересно, задумчиво протянул Деконтра. Они вышли обратно в освещенный факелами коридор. Надо будет поднять отчеты, посмотреть, когда были эти пять случаев, произнес начальник управления, повернувшись к заму. Крутится что-то в голове, только сразу сообразить не могу. Хорошо, кивнула Амнис. Но это чуть попозже, а пока надо все-таки проверить одну вещь. Все заклинательные залы пустовали, и Гоул, зайдя в первый попавшийся, осмотрелся, после чего резко, не тратя времени, скомандовал своему заму и товарищу. «Активируй полный периметр защиты, и не мелочись, ставь сразу тройной контур». Амнис поочередно влил часть магического резерва в мерно загудевшие артефакты, и зал наглухо отсекли три защитных купола, вспыхнув один за другим. «Готовься открыть по центру портал в закрытую зону. не забудь поправку на временное смещение внести мы не можем быть до конца уверенными что портал в демонический мир закрыт а древний бог уничтожен пока это не проверим насколько открывать поинтересовался зам ни насколько точечный прокол открыл и сразу закрыл по крайней мере на первый раз дальше по обстановке понял кивнул амне и гол подняв кольцо вверх дополнительно поставил щит порядка окутывая все красноватым полем давай короткое магическое действие Сорвавшаяся с руки инквизитора тонкая паутинка заклинания, и в центре заклинательного зала образовался мельчайший, с иголочным ушко размером прокол, ведущий к выдернутому в незапамятные времена из этого мира кусочку реальности. Вот только все сразу пошло не так, как задумывалось, потому что на месте портала в ту же секунду со звоном лопнувшей струны вспухло самое натуральное маленькое солнце, добила высветлив полумрак помещения заставляя инквизиторов со злым вскриком прикрыть глаза. Энергетический клубок чудовищной мощи, бешено пульсируя, потихоньку начал увеличиваться в размерах, грозя вскоре снести всю поставленную ими защиту, а пока все сильнее выгибая и корежа божественный щит. Амнис. В крик начальника управления, несмотря на весь опыт и силу воли, пробились нотки отчаяния. «Закрывай! Щит ломает на физическом уровне!» «Не могу!» На широкому лбу зама проступили бисеринки пота. Портал разнесло в клочья, это уже разлом. Всех сюда, не удержим, городу конец. Амниса внезапно словно окатила ледяной волной, мгновенно прочищая разум, а затем сознание рывком перескочило на новый уровень восприятия, и время растянулось, заставляя секунды бежать медленней. Порядок действий родился в голове мгновенно. Шагнув к артефакту связи на стене, он одним четким и дозированным движением влил в него порцию силы, активируя режим оповещения, после чего каким-то чужим, злым и отрывистым голосом заговорил. «Тревога! Всем инквизиторам немедленно прибыть в заклинательный зал номер один. Повторяю, немедленно прибыть в заклинательный зал номер один. Уровень опасности высший». Затем, шагнув к Гоулу, сгорбившемуся, согнувшемуся, словно старающемуся растопыренными руками удержать бушующий и беснующийся жар огня, С жутким оскалом на лице, с неимоверным напряжением воли, удерживающему от распада щит, стенки которого, давящая из разлома энергия, отжимала все дальше, вдвое увеличив свой диаметр, Амнис накрыл местность своим куполом, перенимая часть давления на себя. Отрухнувший на плечи тяжести инквизитор пошатнулся, но все же устоял, невольно поразившись тому, как начальник держал такое в одиночку. Рост пылающего шара посреди зала это не остановило, но немного замедлило, а затем начали прибывать первые поднятые по тревоге инквизиторы. Примерно через час все было кончено. Объединенными усилиями трех десятков братьев удалось остановить и даже загнать обратно в разлом прущую оттуда мощь. Вот только сам разлом никуда деваться не захотел. Слишком нарушена оказалась ткань пространства в точке прокола. Удалось только запечатать его, обвешав кучей сигналок и защитных контуров. и в таком неустойчивом равновесии оставить до поры, покуда не найдется способ прикрыть окончательно. Выйдя в коридор последним, деконтра собственноручно закрыл дверь и запечатал своим кольцом. И только после этого он позволил себе расслабиться. По осунувшемуся и побледневшему лицу стало понятно, насколько инквизитор устал, словно постарев за краткий промежуток времени лет на двадцать, чтобы превратиться из крепкого мужчины в почти старика. Пошатнувшись, гол зацепился за мгновенно подставленное плечо своего зама, опёрся, восстанавливая равновесие, а затем натреснутым голосом произнёс. «Вот теперь я верю, что они его убили. Нет, не врал, а Малаквинский. Только смерть божественной сущности может высвободить подобную силу. Умри он здесь, и на месте Империи осталась бы одна выжженная пустыня на радость людям Если бы осталось кому радоваться», — негромко обронил Амнис. «Тоже верно». Начальник управления тяжело вздохнул, после чего, отпустив плечо зама, собрался силами и, выпрямившись, прежним твердым и властным голосом скомандовал. «Идем, наша работа только начинается!» «В это время в демоническом мире!» «Дорогая, ну зачем столько? Оно будет нам только мешать!» Нагруженный чемоданами, раздувшимися от вороха напиханных в них нарядов, здоровенный рогатый демон тащился вслед за властно шагавшей впереди него по коридору демонессой. — Неси давай, — рявкнула в ответ та. — Я не собираюсь, как какая-нибудь низшая, ходить сто лет в одном и том же. Но архидемон сказал брать только самое необходимое, и сам полдворца с гаремом прихватил. Рога демона, кажется, аж от таких святотатственных речей, и он, присяв, зашептал. — Ну, тише, дорогая, а вдруг услышит? — Ему не до того. — буркнула, насупившись демонесса, но тоже поняла, что перегнула. — Мы все умрем. истошно голося перебежал им дорогу мелкий демоненок из замковой прислуги, не обращая никакого внимания на бывших хозяев. Бывших потому, что те в спешке покидали родовой замок, бросая тысячелетиями ревниво оберегаемый домен на произвол судьбы. Со всем имуществом, слугами и уходящей в тьму веков многотысячелетней историей. Вот только все это не стоило уже ни единого медика, своя шкура была дороже. Древний разлом в один из ближайших миров, находившийся в самой глубине брошенных земель, полных диких и почти нецивилизованных демонических отродий, в таком захолустье, о котором ни архидемон, ни владители поменьше и не вспоминали, вдруг с необычайной силой взорвался, буквально исторгнув из себя неукротимый поток разрушительной энергии. Будь там поблизости кто-то из князей, и катастрофу еще можно было бы предотвратить, пусть и ценой многих, что отдал бы силы и жизни для запечатывания разлома низших. Но такого рядом не оказалось, и когда сильные мира сего спохватились, почувствовав нарушение баланса сил, ощутив, как корежит магическое поле их мира, то было уже поздно. Разлом между мирами ширился, достигнув километровой величины, и продолжал вгрызаться все глубже и глубже в тело планеты. Все, что смог спешно собранный Верховный Совет Князей во главе с Архидемоном, Это приостановить неудержимый бег, уничтожающий все на своем пути волны энергии, накрывшей уже десятую часть континента. Приостановить лишь на время, пока лучшие заклинатели и мастера порталов искали подходящий для переселения мир, потому что этот было уже не спасти. В центральной башне замка хозяев ждал закутанный в балахон демон-посланец. Сотни таких, как он, были разосланы избранным благородным демоническим семейством, кое архидемон планировал забрать с собой в новый мир. Везло далеко не всем». «Готовы?» — вопросил посланец, посверкивая кроваво красными глазами из-под капюшона. «Да-да», — чуть заискивающе закивал бывший владелец замка, удостоившись очередного презрительного взгляда жены. Посланник кивнул и создал воронку перехода. Дождавшись, когда выбранные архидемоном пройдут, переносясь туда, где большой круг заклинателей готовился открывать межмировой портал, он принялся ткать паутину заклинания, что должно было выкачать жизнь и силу из всех оставшихся обитателей домина. Стоило ему закончить сложный рисунок магической вязи, как тысячи и тысячи живых существ на расстоянии в десятки километров в каждую сторону, лишенные защиты владителя, мгновенно умерли, рухнув даже не трупами, медленно осев облачками невесомой серой пыли, отдав заклинанию всю свою жизненную силу и энергию, в которую была преобразована даже материя их тел». Взлетев на километровую высоту над вымершим замком, демон обратил свой взгляд на горизонт, за которым почти физически чувствовалась пульсация трещащего по швам барьера, а затем, нащупав зависший где-то в вышине магический ретранслятор, перенаправил туда плотный и мощный поток собранной энергии, фиолетовым пучком выстреливший в зенит. Уже оттуда ретранслятор перенаправил ярко светящуюся трассу в барьер, подпитывая тот и восстанавливая его прочность, тем самым на несколько часов отодвигая окончательную гибель их мира. Где-то вдалеке мелькнула очередная трасса, и это значило, что вымер еще один домен. Число принесенных в жертву существ давно перевалило за миллион, а может уже и за два, и это было далеко не предел. Впрочем, они все все равно погибнут. Часом позже, часам раньше, разница уже никакой. Во главе угла оставались только рациональность и целесообразность. И низшие погибали не бесцельно, но давая возможность уйти наиболее сильным и одаренным демонам. Ну а то, что добровольного согласия на такое самопожертвование у них не спрашивали, архидемона и князей не волновало. Жизни владетелей были важней. Еще раз бросив взгляд на раскинувшийся под ними пейзаж, посланник коротко взмахнул рукой и исчез во вспышке перехода. Времени было мало, а его уже ждал следующий домен.